Работа 25 пятая. Способная. В этот раз я не ошиблась. Переместила нас к воротам замка императора. Мы втроем оказались на земле под ошарашенными взглядами ночной стражи. Шустра слетев с императора, замерла, закрыв рот рукой. Первым пришел в себя к Ханри, Подскочил и тут же принялся командовать, словно не его только что терзала взбесившаяся магия. Живо начали появляться еще воины. Они накрыли тело не настоящего императора, чтобы его никто не увидел, и шустро унесли в здание. Магистр Савей прибыл одним из первых и теперь получал инструкцию на незнакомом мне языке. Все двигались четко, быстро и без лишних вопросов. А я... Я поднялась, отряхнула платье и отошла в сторону. Кажется, это называется шоком. Голова туго соображает, и... Все кажется каким-то нереальным. — Кимналь! — появился перепуганный немец Он подлетел ко мне, обхватил лицо руками и вгляделся в глаза. — С тобой все в порядке? — спросил он. — Давай я тебя осмотрю. Оборотень стер небольшой след крови на щеке, затем приподнял мою голову за подбородок и всмотрелся в шею. Рана уже зажила. Затем он быстро меня просканировал и продолжил оглядывать внешне. Появилась мысль, что если бы мужчина мог, снял бы с меня одежду и проверил каждый миллиметр тела. Он действительно испугался. Я же смотрела на императора, который сейчас стоял ко мне спиной. Почему он отправился за мной в мертвый мир? В его случае это было очень и очень опасно. Тогда зачем? Да, я его сотрудник. Да, я попала куда не надо. Но разве в таком случае он не отправляет какую-то ну, спасательную команду и... или... Я для него чуть больше, чем подчиненная. Только он сейчас даже не смотрит на меня. — Кимноль! произнес Тольт, обхватив мое лицо руками. — Ты точно в шоке. Я спросил, как ты себя чувствуешь. Сфокусировала взгляд на оборотне. Напряженное лицо друга начало возвращать меня в реальность. — Нормально, Ним! — слабо улыбнулась. — Я... Мне хотелось подойти к Ханри, взглянуть в его глаза, увидеть там ответы. Но он так спокойно раздавал указания, словно все произошедшее тоже лишь часть рабочего процесса. Может, так и есть. Дело было только в магии, а я надумываю глупости. Конечно, сейчас важнее заняться делом, но он мог просто сказать мне, что мы поговорим чуть позже. Нем, знаешь...» Посмотрела на брата Алиса, пуская на нас нити тишины. «Мне кое-что нужно». «Что такое?» С готовностью спросил он. «Чего ты хочешь?» печать. Мне нужно ее проверить. «Я хочу увидеть тело той женщины», — произнесла уверенно. «Которую нашли с кристаллом». «Что?» Явно неподобного ожидал от меня маг. «Я хочу увидеть его сейчас», — сказала твердо. «Ты можешь меня провести? Ты ведь ее уже сканировал?» Некоторое время оборотень смотрел на меня недоуменно. Один раз открыл рот что-то сказать. Передумал. Наверное, хотел отговорить и отправить спать, перенеся любую деятельность на завтра. Но все же он вгляделся в мои убежденные необходимостью сделать это сейчас глаза и кивнул. «Хорошо», — ответил Немет, — «только магистру Савею...» «Нет!» — воскликнула, схватив его за руку. «Не говори никому!» Было видно, что идея оборотню не нравится, но моя решительность взяла вверх. Тольт кивнул, обнял меня за плечи и повел в замок. Проходя мимо императора, так и не смогла встретить его взгляд. Он словно забыл о том, что вместе с ним в мертвом мире была и я. Снова шестой уровень муравейника, только другое крыло. Женщина лежала на столе под сохраняющими нитями, такая же, какой я видела ее в первый раз, только кристалла в руке нет. Приблизившись, сдвинула ее одежду, обнажая кожу чуть выше ключицы. Что ты делаешь? спросил нимет. Наколдовала зеркало и вгляделась в его отражение. Ничего. Может, потому что зеркало магическое. Это легко проверить. Развернула отражающую поверхность к себе. Отодвинула платье. Метка перестала быть слабой. Теперь она светилась ярко-зеленым. Не было хоть каких-то подтверждений, но я четко знала. Она появилась у меня, когда я взяла кристалл и вместе с ним получила связь а сегодня она окончательно закрепилась. Это заставило меня побледнеть. Мы выбрались из мертвого мира, забрали с собой метаморфа. Казалось бы, большой шаг, но... все стало только хуже. Перед глазами промчались воспоминания, как я поднимаю руку на праздники драконов, вызываю кристалл и сжимаю его, как уверенно иду по полуразрушенным улицам к метаморфу. Тогда у меня не было ни капли сомнений, мной управляли... И не просто заставляли двигаться, а словно отключили мое «я». И все это случилось совершенно внезапно. Я ведь была в объятиях хранителя миров, которые должны были защитить. Значит, в любой момент. — Ким, ты меня пугаешь? — заметил мою реакцию оборотень. — Мы еще встретимся, Кимналь. Возник в голове голос хозяина, словно он почувствовал или услышал мои мысли о нем. — Ты приведешь его ко мне, а после — станешь моим проводником. Подняла голову и посмотрела на брата Алис. Кажется, зря я устроилась на эту работу. Она может оказаться моей последней. Но самое страшное, что не снилось и в жутких кошмарах, Я могу погубить мужчину, в которого влюблена. «Кимналь!» — прокричал мое имя Нимет, чудом успевая подхватить. Моя психика решила, что с нее хватит, и отправила в спасительное небытие. Нашлось в моей связи с врагом и что-то хорошее. Я впервые вдали от хранителя миров не попала в мертвый мир в отключке. А может, я просто слишком устала, или хозяину было не до меня. Брат Алис подробности всего этого не знал, поэтому взбаламутил слуг и добился допуска к крылу императора, чтобы лично меня уложить. Я несколько раз приходила в себя, поэтому запомнила картинки из серии «Вы не поняли! Я не спрашивал разрешения!» Когда оборотень чего-то действительно хотел, всегда находил способ добиться. Такой уж он у нас... Ниме Тольт. Проснулась в гостевой комнате, выделенной мне после первичного срабатывания отдачи кристалла. Рядом сидел магистр Савей. Он мягко улыбнулся, когда я сфокусировала на нем взгляд. Леди антер доброе утро. Император вернется после обеда, сказал мужчина. Он просил вас никуда не уходить и дождаться его. Ата же! Вспомнила о моем существовании! «Доброе утро», — ответила с вежливой улыбкой. «Конечно. Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил мужчина участливо. «Вчера вы были так полны энергии, когда вернулись. Мы не думали, что с вами что-то случилось. Слуги смогли доложить только утром, что магистр Тольт принес вас сюда лично». «Значит, к Ханре не приходил. Наверное, даже не ночевал на этаже, ведь... Ну, тогда бы он взглянул, Хотя с чего бы». Вспомни, Кимноль, его реакцию по возвращении. Полное игнорирование. И он даже не справился о моем самочувствии, узнав утром от Нима. «Да уж, прямо привязанность во всей красе. Дура!» «Да, все в порядке», — произнесла, садясь на постели. «Спасибо». «Тогда я пойду», — поднялся приближенный. «Его Величество велел вам отдыхать». «Еще раз спасибо, магистр Савей» сказала перед тем, как он ушел. Произошедшее после долгого сна казалось чем-то далеким. Наверное, так срабатывала защитная реакция. В любом случае, эмоции были немного притуплены, заторможены. И это отлично для того, чтобы притворить в жизнь мой план. Первым делом привела себя в порядок. Под душем стояла долго, пытаясь смыть все неприятные ощущения. Затем вернулась в комнату и собрала вещи. Коснувшись артефактов связи, дёрнула нить, которая обзавелась после подписания договора. «Кимналь», — протянул Ильендорев. «Я ждал, как погуляла в мертвом мире». «Откуда вы знаете?» — мысленно задала вопрос, нахмурившись. «Клан Арта знает многое», — загадочно ответил мужчина. «И вы свалились перед замком, где увидеть мог любой». «Демоны, точно». «Знаешь о ней?» — спросил вампир. — О связке с хозяином. — Вы знали? Догадывался, что такое может произойти. — Видел предпосылки, — сказал он. — Теперь даже замок Инферно не будет для тебя безопасным местом и для того, кто рядом с тобой. — Я знаю, — вздохнула. — Ваше предложение в силе? — Конечно, — произнес несколько удивленно. — С чего бы ему не быть? — Связь, — напомнила я. — А, связь. — Наши щиты подобное блокируют, — успокоил меня Клыкастый. — Кимнель, я не советую думать долго. Пока Хранитель Миров не вернулся, я смогу скрыть ваши следы, но позже это будет проблематично. — А он... — имела в виду Ханри. — Так не может, да? — Сейчас не может, — ответил вампир. — Но все когда-то меняется. — Когда-то. — У меня нет столько времени. — Я согласна. Тогда вы знаете, где найти одного из нас. Артефакты связи тоже полетели в сумку. Некоторое время я провела за оформлением бумаг и написанием записок. Несколько раз пробежавшись по текстам, решительно кивнула. Пора. В выходной день народа в замке было не меньше, чем в рабочий. Шустро спустившись с сумкой на первый этаж, толкнула дверь в часть, пропускавшую только сотрудников. Конечно, кабинет отдела кадров был закрыт. Достав из кармана заявление на увольнение в нескольких экземплярах, опустилась на корточки, положила конверты на пол и отправила их через щель под дверью внутрь приемной комнаты. Думаю, когда на вид злобная дамочка, принявшая меня на работу, придет, увидит. Ну и она же пусть передаст то, что предназначено магистру Сарик. Уж с ней-то я точно встречаться не собиралась. И так гадости хватает. Может, не стоит так сбегать? тем более не увидев в последний раз хранителя миров. Но Ильин прав. Когда вернется к Ханре, у меня уже не будет возможности так легко уйти. Да и смысл? Он бы не принялся меня игнорировать после возвращения, будь я ему хотя бы симпатична. Проверил бы, что со мной все в порядке. Ведь мы оба чуть не погибли, но нет. Наверняка темный обладал большим количеством информации о мертвом мире, чем думала та женщина. Или мужчина. Откуда мне знать, какой у метаморфа реальный облик? А даже если бы и пришел, ну, например, после того, как разобрался бы с основными делами. Находиться рядом с ним мне нельзя, это опасно. Конечно, самые сильные маги, которые могут помочь с печатью, как раз таки работали на него, но... Я связана с кристаллами, а их даже поверхностно изучить задачка не из легких. Да и... Мне хватило услышать в муравейнике на котором стоят всевозможные щиты, голос хозяина. Если он сильнее темного и способен не только легко сидеть в моей голове, но и управлять моим телом, мне нельзя оставаться с Кхаанри рядом. Он цель. Я не хочу подвергать его такому риску. Ни его, ни Нимеда, ни магистра Савея, Никого, кто может находиться рядом. Не знаю, глупо это или нет. У меня еще будет время над этим подумать». А если я позволю себе сделать паузу, потом шанса уйти может не быть. Выбор нужно делать прямо сейчас. И я его сделала». Ализар и Нимеду отправила письма, которые придут им после обеда. Императору оставила записку на постели гостевой комнаты. Там же лежал отчет о произошедшем в мертвом мире. «Моей замене ведь нужно будет больше информации». Еще добавила записку для Рена с извинениями и обещанием обязательно позже вернуть книгу. На этом все. Еще были родители, но я не придумала, что им сказать, поэтому не стала ничего отправлять. Немного эгоистично, конечно, но если узнают, немет что-нибудь придумает. В городе, отойдя от замка на достаточное расстояние, повернулась и посмотрела на тянущееся к небу строение вспомнила, как впервые тут оказалась, перепуганная неожиданными изменениями и одновременно восторженная попаданием в Миндарграй. Как завалила императора в кусты, что можно даже считать достижением, ведь застать его врасплох способен не каждый. И как проснулась рядом с ним на узкой целительской койке после попытки работы с кристаллом. И его слова, как болезненные, так и теплые. Вкус губ и запах кожи. Это ведь было здорово! Находиться рядом с ним. Жаль, что недолго. Перед глазами промчались и другие воспоминания. Ализар, ее поддержка и уютный дом с комнатой, которую она приготовила для меня, немет тренировки с ним и признание. Даже магистр Савей, он хоть и не стал мне другом, потому что мы мало общались, но восхищал своим умом и безукоризненными манерами. Хорошая у нас была команда только артефактора так и не увидела. А жаль. Жаль, что все это закончилось. Я отвернулась, чувствуя, как болезненно бьется сердце в груди, а к горлу подкатил ком и заставила себя идти дальше. Конечно, скрываться от самого императора Инферно дело еще то, не моего уровня, но клан Арта. Не думаю, что когда-то использую договор с ними так. Однако... Дойдя до нужного здания, толкнула дверь. Зазвенели колокольчики, предупреждающие о посетителе. Я прошла внутрь и остановилась напротив стойки. Григор Дорев приветственно кивнул. Вежливо улыбнулась в ответ. «Глава клана Арта ожидает вас, леди Антер, сказал он, открывая дверь в личные помещения. «Сегодня я попаду на их территорию». О ее местонахождение не знает даже сам Кхаанри. Это лучшее место, чтобы спрятаться. Что до печати? Клан Арта видит магию глубже. Возможно, они смогут мне помочь. По крайней мере, меня обнадежило то, что я не получила отказ, несмотря на связь с хозяином. А если вдруг все не так плохо? ну я ведь смогу вернуться. Да, так будет лучше для меня, для императора. И когда я с этим разберусь... «Надеюсь, смогу снова увидеть хранителя миров». «Наконец-то!» — воскликнула император Инферно, беря из рук артефактора цепочку с огранкой для кристалла. «Айрон, ты уверена?» «Это поможет?» «Да», — кивнула девушка. «Пока на ней будет кристалл в этом металле, она сможет подавлять печать подчинения». «Вы ведь не подходили к ней? Никто не пытался ее ограничить?» «Нет», — покачал головы мужчина, «я не допустил ошибок Айдхара. Наш враг слишком силен. Нельзя, чтобы он что-то заподозрил. Он должен думать, что все получилось. А с доступом к кем нельзя давать ни малейшего повода». «Отлично», — ответила брюнетка с серыми глазами тени. «Тогда сначала нужно поместить кристалл в огранку и потом отдать его Антар». «Молодец». Довольно улыбнулся император. Айрен удивилась. Он редко проявлял эмоции на ее памяти. «Возвращаемся в инферно!» Продолжил он. «Нужно защитить Кимналь, пока она не придумала, как сделать это самой. А то, знаешь, Анна на это очень способная». Конец первой книги. Читала леди Арфа.